глава 10 7 июля 2016 года четверг у вас есть какие-нибудь учебники о том как вести слежку девушка стоявшая за прилавком скорчила такую гримасу будто пол внезапно насрал ей в руку и попросил похлопать ее лицо было проколото пирсингом в двух местах а рыжие волосы выглядели так, Будто три разных парикмахера боролись с ними до тех пор, пока на голове не образовалась совершенно патовая ситуация. «И кто этим интересуется?» — спросила она. «Хм, я», — ответил Пол. Ему казалось это достаточно очевидно. «Тебя прислала Морин? Сначала обвиняет меня в харассменте, а потом подсылает кого-то ко мне на работу? Капец, как типично!» «Нет-нет, я...» Девушка наклонилась вперёд, не слезая с высокого табурета, и ткнула пальцем в деревянную крышку прилавка. «Передай Морин, что я имею точно такое же право посещать выставку, посвящённую изображению женских форм в африканской культуре. Я не виновата, что она была там с этой тварью. Так, меня никто не подсылал, клянусь. Мне просто очень нужна книга о том, как правильно следить». «Да неужели?» Глаза девушки смотрели на него с подозрением. Но это ведь книжный магазин, разве нет?» Девушка огляделась вокруг, как бы подтверждая, что его предположение в самом деле верное. Пол огляделся вместе с ней, просто чтобы лишний раз убедиться, что он действительно вошёл в трёхэтажное здание, доверху набитое книгами, которые можно купить. Агрессию продавщицы можно было объяснить, если бы он зашёл, к примеру, в магазин деликатесов. Впрочем, оставалась версия, что она вообще здесь не работает, Может, она забрела сюда случайно и решила, что высокий табурет за кассой — хорошее место для чтения комикса? «Всё в порядке, Лен?» Вопрос донёсся от высокого человека в очках, который перекладывал в большой витрине стопку книг Дэна Брауна с энтузиазмом вегетарианца, работающего на скотобойне. На его лице отчётливо читалось выражение «Ну что на этот раз?» Лен нервно махнула в ответ. «Ага, всё прекрасно, Джеральд. Я просто помогаю этому джентльмену кое в чём». Она понизила голос. «Пошли». Девушка завела Пола за угол в секцию детской литературы. «Ты точно пришёл сюда не из-за Морин?» «Я понятия не имею о твоей бывшей девушке». «Ого, откуда ты знаешь, что Морин моя бывшая?» «Потому что я частный детектив», — ответил Пол, ощутив мимолётное самодовольство. И ты не знаешь, как вести слежку? Сегодня мой первый рабочий день». На самом деле это было не так. Шел четвертый день его детективной деятельности, и каждое новое утро он убеждал себя, что сегодня начнет все сначала и на этот раз будет действовать правильно. И, честно говоря, это утро задалось получше предыдущих, несмотря на отвратительное пробуждение. Пол так и не смог быстро развернуться и догнать проехавший мимо него зелёный ролс ройс поэтому снова утратил след Хартигана. Наступив на горло своей гордости, он съехал на обочину и позвонил Филу. После продолжительных уговоров и обещания повысить зарплату до 100 евро в день, Пол вновь стал не самым худшим детективом в собственной команде. Он понимал, что так у него быстро иссякнет тысяча аванса Полученное от дьяволицы в красном платье. Но что-то в облике Хартигана убеждало Пола ставить на то, что он похотливый козёл, вполне имело смысл. Затем, последовав совету, полученному от собственного подсознания во сне, Пол прибегнул к тому, что у него получалось лучше всего. В частности, он давно ощущал в себе талант к социальной инженерии, которую придумали люди, умеющие убедительно лгать, чтобы выдавать это за навык, а не за недостаток характера. Через Google Пол нашел номера шести дублинских фирм, предоставлявших в аренду машины с водителями. Беглое изучение состава автопарков позволило предположить, что только в одном из них содержался характерный зеленый Rolls-Royce. «Добрый день, компания Prestige Cars. Чем могу помочь?» Женщина на том конце линии говорила одним из тех шикарных голосов, которыми отвечают по телефону только представителям рабочего класса. «Один из ваших водителей меня чуть не угробил». «Простите, что?» ролс Роллс-Ройс. Он несётся, как маньяк по двухполосной дороге в Наасе. Я уже на пути в Гарди. У меня имеется видеорегистратор, и я подам на вас в суд, учтите!» «Простите, я...» «Тони очень хороший водитель. Я уверена, это какое-то...» «Хороший водитель? Хороший водитель? Ролик быстро станет вирусным, милочка. У меня 78 подписчиков в Твиттере». «Но ведь он... Вы не могли бы минутку подождать, пожалуйста?» Женщина отключилась, и некоторое время Пол слушал знаменитую классическую мелодию, то ли из рекламы пива, то ли лосьона после бритья. Он никак не мог вспомнить, откуда именно. Когда женщина вернулась, в её голосе прорезался лёгкий оттенок мстительности. «Я проверила, сэр, в настоящее время машина Тони припаркована на Стивенс Грин, так что кем бы вы ни были...» Пол выключил телефон и немедленно завёл двигатель. 20 минут спустя он увидел Роллс-Ройс, незаконно припаркованный с южной стороны парка Сан-Стивенс Грин. Хартигана в машине не было, но теперь, по крайней мере, у них появилась зацепка. Пол не знал точно, но мог предположить, что машина с водителем нанималась на целый день. Очевидно, Хартигану не нравилась толчая в центральном городском паркинге, и Пол вполне его понимал. Чтобы не потерять Rolls-Royce из виду, ему пришлось встать на одно из свободных парковочных мест для инвалидов, включив на Порше аварийку. Правда, его терзали сильные сомнения, что отмазка Мэгги «Собака-поводырь» в этот раз сработает. Через 45 минут к нему присоединился Фил. Так совпало, что с утра пораньше он приехал в центр города на автобусе. Фил пытался продать многолетнюю коллекцию журналов 2000 AD, чтобы добыть денег на переезд своей предполагаемой невесты из Китая. Пол не мог решить, что печальнее, то, что Фил настолько попал под влияние мошенников, что готов продать самые дорогие для него вещи, или та депрессия, в которую он впал после того, как понял, какую сумму готовы отдать покупатели за его журналы. Судя по названной цене, Для Фила эти комиксы значили гораздо больше, чем для кого-либо другого на этой планете. «Ты уже слышал про водителей автобусов?» — спросил Фил. «Нет», — ответил Пол. «А что? 20 везунчиков выиграли вчера в лотерею. Вот бы им одолжить мне понемножку». К счастью, Пол избежал очередной обреченный на провал попытки образумить Фила и неизбежно бы последовавшей за этим ссоры, поскольку Роллс-Ройс тронулся с места. Умудрившись не отстать от него, объезжая парк по запутанной схеме движения против часовой стрелки, они увидели Хартигана с пакетами в руках только что вышедшего из торгового центра Стивенс Грин. Хартиган бросил пакеты в машину, но не стал садиться, а пошел на улицу Графтон-стрит, чем застал их врасплох. Немешкой ни секунды Пол открыл дверцу Порше, и побежал через дорогу, оставив за спиной протестующего Фила и сигналившие машины. Ему удалось пройти за Хартиганом по Grafton стрит свернуть на Уиклоу-стрит, потом на Экшикер-стрит и в конце налево на Друри-стрит. К счастью, в городе в это время было многолюдно, так что слиться с толпой не составило труда. Единственная сложность состояла в том, чтобы стараться не потерять цель из виду, Случайно увидев своё отражение в окне, Пол осознал, насколько нелепо взбудораженно выглядит. Нужно успокоиться и слегка отстать, иначе он рискует всё испортить. В какой-то момент Хартиган зашёл в дорогое на вид ателье. Быстрый проход мимо окна позволил Полу удостовериться, что внутри помещения не было никого, кто мог бы произвести неординарный, хотя и очень тщательный обмер содержимого штанов Хартигана. И только после этого Пол ответил на звонок Фила, пятнадцатый по счёту за последние шесть минут. Он немного успокоил его, заверив, что недалее как утром вписал Фила в документы на машину Банни, чего, понятно, не делал, и поручил ему припарковаться в любом месте, откуда можно было бы следить за ролс ройсом Полчаса спустя Хартиган покинул ателье и направился на Доусон-стрит с намерением пообедать пораньше. Ресторан, в который он зашёл, был настолько фешенебельным, что даже не имел названия. Над входом просто висел забавный символ. Наверняка в нём был заложен некий глубокий смысл, но на взгляд Пола символ выглядел так, будто кто-то пытался распять букву «П». Пол вошёл внутрь и спросил насчёт бронирования столика, что позволило ему увидеть, как Хартиган подсаживается к мужчине лет 60. Было бы идеально, если бы он целовался в засос со своей женой или кем-то еще, и хоть удача и улыбнулась сегодня Полу, но, видимо, не настолько. Оглядев Пола с ног до головы, метрдотель Дотель немедленно сообщил, что заказы они пока не принимают, с явным намеком, что Полу можно будет зайти сюда примерно, когда на горе свистнет рак. Вместо того, чтобы торчать на улице, вызывая подозрения, Пол перешел через дорогу и заскочил в Ходжес Фигис, Он решил, что сколько бы ни длился шикарный обед, это время лучше всего потратить на поиски пособий для обучения, так сказать, без отрыва от производства. В книжном магазине такого размера наверняка что-нибудь донайдется. Да Лиен остановилась на верхней ступеньке лестницы, ведущей на третий этаж, и повернулась к полу. «У нас есть секция, посвященная психическому здоровью». Могу порекомендовать несколько очень хороших книг о том, как пережить тяжелые расставания». «Повторяю в последний раз», — ответил Пол. «Я частный детектив. С человеком, за которым я слежу, у меня не было романтических отношений. Я с ним даже никогда не встречался». «О», — сказала Лен, — «все-таки с ним». «Ну тогда ладно». Пола так и подмывала напомнить, что жертвами серийного убийцы Джеффри Даммера становились исключительно мужчины, но было не очень ясно, чем это могло бы ему помочь. Лен подвела его к шкафу с военно-историческими сочинениями и указала на одну из полок. «Здесь стоит кое-что об общих принципах шпионажа, много всякого о деятельности АНБ, технологии дата и тому подобном. Есть несколько книг типа «Пособия для чайников, они могут быть полезны». Но позволь дать маленький совет. Если ты заранее будешь там, куда придёт объект наблюдения, то это не смогут расценить как слежку. Она красноречиво постучала себя по носу, а полу подумалась. Если хотите получить чёткий индикатор, пошла ли ваша жизнь в разнос, то спросите себя, возникало ли в последнее время необходимость узнать, юридически точное определение понятия «слежка». «Ты что, следишь за каким-то бедолагой с фотокамерой? Вторгаешься в его частную жизнь?» «О, кстати», — сказал Пол, впервые об этом подумав. «Где здесь продают фотоаппараты?» Пол мог бы использовать телефон, но это не так уж просто. К тому же он никак не мог сообразить, как работает увеличение на этой чёртовой штуке. «Ты мне противен», — сказала Лиан. Мне часто такое говорят». В этот момент телефон в его кармане завибрировал. Естественно, звонил Фил. Когда Пол стал громко отвечать, Лиан сделала недовольное лицо, означавшее, что она не видит принципиальной разницы между книжным магазином и библиотекой. «Что, Фил, тебе лучше вернуться?» «Но он еще обедает», — возразил Пол. «Слушай, ты просто продолжай наблюдать за машиной и...» «Нет-нет», — перебил Фил. Ты не понимаешь, произошло убийство.